Когда им показалось, что они вышли на середину реки, оба берега маячили вдали неразличимой темной массой. И только косматые верхушки деревьев смутно выделялись на фоне облаков. Раза два, попав в глубокую воду, они меняли направление, зная, что лодка застряла на мелководье. И вот, руководясь одним лишь этим фактом, как своего рода компасом, Джаспер с товарищем с четверть часа блуждали по поясу в воде, но и к концу этого времени, которое молодому человеку показалось вечностью, видимо, ни на йоту не приблизились к своей цели. И как раз в ту минуту, когда деловар хотел уже остановиться и предложить товарищу вернуться на землю, чтобы предпринять затем новую вылазку, он различил в темноте смутный силуэт человека, который шел впереди них на расстоянии вытянутой руки. Догадавшись, что Иракес здесь по тому же делу, что и они сами, магиканин шепнул на ухо Джасперу «Это Минг! Великий змей покажет брату, как быть хитрым!» Молодой человек тоже заметил таинственную фигуру, и его озарила та же догадка. Понимая, что разумнее всего, Довериться делавару, который ринулся вслед за исчезнувшей фигурой, Джаспер пошел за ним, немного отступя. Через минуту индеец снова вынырнул из темноты, и теперь он шел уже навстречу. Рокотание воды в камнях заглушало все другие звуки, и делавар, обернувшись к Джасперу, сказал — положись на хитрый великий змей. Ух, воскликнул таинственный незнакомец и прибавил на родном наречии Я нашел пирогу, но мне одному не справиться. Помогите мне снять ее со скалы. Охотно сказал Чингачгук, понимавший его наречие, Веди нас, мы идем за тобой. Иракес, за грохотом реки, не мог уловить особенности чужого голоса и произношения. Ничего не подозревая, он двинулся вперед, увлекая за собой остальных. Вскоре все трое дошли до пироги. Иракес ухватился за один ее конец, Чингачгук стал посередине, а Джаспер обошел кругом и взялся за другой конец. Дикарь не должен был заподозрить присутствие бледнолицева, о чем он мог бы заключить по оставшейся на нем шапке и по характерным для белого очертаниям головы. — Подняли, — сказал Иракес со свойственной индейцу повелительной интонацией. Трое мужчин без малейшего усилия подняли пирогу в воздух, с минуту подержали на весу, чтобы вылить всю воду и опустили ее на речную зыбь. Все трое крепко вцепились в борта, чтобы лодку не снесло течением, а Ирокес, державшийся за нос, повел ее к левому берегу, туда, где друзья ждали его возвращения. Как деловар, так и Джаспер понимали, что Ирокес здесь не один, и что где-то рядом бродят его соплеменники. Недаром появление Джаспера и Чингачгука не удивило Иракеза, и необходимо соблюдать величайшую осторожность. Люди, менее смелые и решительные, пожалуй, не отважились бы так дерзко смешаться с врагами, слишком велика была опасность. Но храбрые жители границы не ведали страха, привыкли рисковать жизнью и слишком хорошо понимали, что лодку нельзя оставлять неприятелю они пошли бы и на больший риск, чтобы удержать ее в своих руках. Джаспер считал столь важным для спасения Мейбл либо захватить пирогу, либо привести ее хотя бы во временную негодность, что вытащил нож и держал его наготове, чтобы распороть суденушка в случае, если им с деловаром придется от него отказаться. Иракес возглавлявший шествие, медленно брел по воде, держа путь к своим, и, не выпуская лодки из рук, увлекал за собой своих упирающихся спутников. Была минута, когда Чингачгук уже замахнулся тамагавком, чтобы размозжить голову своему ничего не подозревавшему соседу, но опомнился, сообразив, что предсмертный крик врага или его всплывший труп могут вызвать общий переполох. Правда, уже в следующую минуту он пожалел о своей нерешительности, так как трое тащивших лодку внезапно оказались в окружении отряда иракезов из четырех-пяти человек, тоже вышедших на поиски пироги. После обычного характерного возгласа, выражающего удовлетворение, только что подошедшие дикари — также ухватились за лодку. Для всех собравшихся здесь она была желанной добычей. Если одни видели в ней средство напасть на врага, то другие надеялись с ее помощью уйти от погони. Неожиданное усиление вражеской стороны давало ей явный перевес, и на мгновение даже ловкий и находчивый деловар растерялся. Пятеро иракезов настолько ясно понимали свою общую цель, что, не тратя времени на разговоры, взялись все вместе и дружно потащили лодку. Они намеревались воспользоваться захваченными ранее веслами и, посадив в нее трех-четырех воинов с ружьями и порошницами, отправить их на тот берег. Только отсутствие лодки помешало им осуществить это намерение сразу же после наступления темноты. Таким образом, кучка сошедшихся друзей и врагов подошла к восточной протоке, которую, как и у западного берега, нельзя было перейти вброд. Тут все остановились, чтобы решить, как лучше переправить лодку. Один из четырех иракезов был вождем, и то уважение, с каким индейцы относятся к превосходству опыта, положения, боевых заслуг, вынуждала остальных молчать в ожидании, что скажет старший. Эта остановка была особенно опасна для Джаспера. В нем могли признать Белого. Выручало только то, что он заранее предусмотрительно бросил в пирогу свою шапку, а рубашку и куртку оставил на берегу, и общие очертания его фигуры не слишком бросались в глаза. То, что он затем зашел за корму лодки, тоже делало его менее заметным. Все взоры были естественно обращены вперед. Другое дело Чингачгук. Отважный воин, в полном смысле слова, был окружен противником. Он и шагу не мог ступить, чтобы не наткнуться на кровного врага. И все же он ничем не выдавал своего волнения хотя все его чувства были на страже в ожидании минуты, когда можно будет бежать или нанести смертельный удар. Он ни разу не позволил себе оглянуться назад из опасения быть узнанным и с непоколебимым терпением индейца выжидал, когда настанет время действовать. «Пусть все мои молодые воины...» за исключением тех, что находятся по обоим концам лодки. «Плывут к берегу за своим оружием», — распорядился вождь. Индейцы беспрекословно повиновались, и только Джаспер остался у кормы, а Ирокес, нашедший лодку, у носа утлого суденышка, тогда как Чингачгук так быстро нырнул в воду, что никто не заметил его исчезновения. Плеск и шум поднятые пловцами и их перекликающиеся голоса вскоре возвестили, что четверка индейцев уплыла к берегу. Убедившись в этом, деловар вынырнул из воды и заняв свое прежнее место, стал готовиться к решительным действиям. Человек с меньшей выдержкой, пожалуй, тут же и нанес бы решительный удар, но Чингачгук знал что на порогах осталось еще немало и ракезов, и, как опытный воин, не хотел подвергать себя напрасному риску. Он подождал, пока индеец, находившийся у нос пироги, не столкнул лодку в более глубокое русло протоки, после чего все трое поплыли к восточному берегу. Но вместо того, чтобы помочь ракезу, делавар и Джаспер Едва почувствовав усилившийся напор течения, стали всячески противиться продвижению лодки к левому берегу. Правда, они делали это не открыто, с инстинктивной осторожностью людей еще тронутых цивилизацией, так что Ирокес, плывший впереди, думал, что борется с сильным течением. Под действием противоборствующих сил лодку, разумеется, сносило быстриной и через какую-нибудь минуту она очутилась в еще более глубоком месте, ниже бродов. Только тут и Рокес догадался, что какая-то непонятная сила тормозит движение пироги, и, оглянувшись назад, увидел, что его спутники вместо помощи оказывают ему сопротивление. Какое-то чутье вернее, та вторая натура, которую родит в человеке долгая привычка, подсказала молодому Иракезу, что он среди врагов. Рванувшись к Делавару, он вцепился ему в горло, и оба индейца, бросив лодку на произвол судьбы, схватились, как два тигра. Борясь не на жизнь, а на смерть, В непроглядной тьме туманной ночи среди коварной стихии, готовой поглотить того, кто забудет о стерегущей его смертельной опасности, они уже не помнили ничего, кроме своей лютой ненависти и желания одолеть заклятого врага. Лодка, отброшенная волнением, поднятым обоими противниками, словно пушинка, подгоняемая дыханием ветерка, осталась в полном распоряжении Джаспера. Первым побуждением юноши было броситься на помощь деловару. Но, прислушавшись к тяжелому дыханию двух индейцев, которые продолжали душить друг друга, он особенно ясно понял необходимость завладеть пирогой и со всей возможной быстротою повернул к западному берегу. Добравшись до него, он вскоре нашел ожидавших его спутников и разыскал свое платье. Достаточно было нескольких слов, чтобы объяснить им, в каком положении он оставил Делавара и как удалось ему завладеть лодкой. Выслушав объяснение Джаспера, все, затаив дыхание, стали ловить малейший шорох, доносившийся по реке, в тщетной надежде узнать, чем кончилось ужасное единоборство. Но ничто не внушало ночного безмолвия, кроме неугомонного клокотания бурливой реки. Враг на том берегу притаился и не подавал признаков жизни. Возьми это весло, Джаспер, сказал следопыт, по-видимому спокойно, хотя спутникам показалось, что в его голосе звучат новые меланхолические нотки. Последуешь за нами в своей пироге. Нам больше небезопасно здесь оставаться. А как же змей? Судьба великого змея в руках его собственного божества. Будет он жить или умрет, зависит от воли провидения. Мы ничем ему не поможем, а рискуем слишком многим, пребывая здесь в праздности, словно кумушки, сетующие на своей горесть. Темнота — единственное наше спасение. Долгий, громкий, пронзительный вопль на другом берегу прервал его. — Что это за дикий виск, мастер-следопыт? — спросил Кэп. — Так могут вопить только бесы, а не добрые христиане и не человеческие существа. — Они никакие не христиане. Не выдают себя за христиан и не желают быть ими. Напротив, назвав их бесами, вы попали в самую точку. Это крики ликования. Они говорят о торжестве. Верно, Мингам удалось завладеть телом змея, живого или мертвого. — Что же нам делать? — воскликнул Джаспер. Совесть мучила его при мысли, что несчастье можно было предотвратить, если бы он не покинул товарища в беде. — Мне жаль, голубчик, но мы бессильны помочь змею. И чем скорее оставим эти места, тем лучше. Так и не сделав попытки его спасти, и не зная, наверное, жив он или мертв, Джаспер прав, нашла в себе силы сказать и Мейбл, хотя голос ее звучал глухо и сдавленно. — Я не боюсь, дядюшка, и готова ждать, пока мы не узнаем, что осталось с нашим другом. — А ведь она дело говорит, — подхватил Кэп. Маяк ни за что не покинет друга в беде, и мне приятно слышать, что тоже же правило существует и у пресноводных жителей. — Вздор, вздор! — воскликнул проводник, решительным рывком выводя пирогу в фарватер. — Вы не боитесь от того, что не знаете. Если вам дорога жизнь, думайте, как бы скорее добраться до крепости, а деловара оставьте на волю проведения. Горе мне со змеем! Повадился олень бегать на солонцы, тут-то его и подстережет охотник.